Среда, 9 июня 2004 года. Было только 7 утра, но в вестибюлю отеля «Хэмптон» кондиционер работал на полную мощность. Согласно расписанию, у меня было 2 часа, чтобы принять душ, одеться и поесть. Но мы с мамой тянули время и лениво ковыряли вилками холодные яйца, раскрошенные на тарелках. С помытых волос капала вода, Предплечья врезались острые края лакированного деревянного стола. Мир этим утром казался суровым, будто ночью с него сняли тонкую пленку, мягкий фокус, который я принимал как должное, когда мы раньше приезжали с мамой в Мемфис на выходные ради шопинга или кино. Тогда город под ногами казался живым, сияющим, пульсирующим. Два полных дня в ЛД, и город окончательно потерял свое очарование. Во время поездок из отеля в ЛД и обратно мы любовались только серой полосой дороги, забитой сверкавшим под раскалённым солнцем транспортом и огромными загородными домами с влажными зелёными языками-лужайками. Помню, однажды я услышал, как кто-то назвал Мемфис мусорной свалкой, и очень тогда оскорбился, но теперь я понимаю, что это правда. Мемфис — город, где всё кажется мимолётным. То это дом головного офиса Федекса, то город с самыми доступными ночными авиарейсами в стране, то город стальных барж, проплывающих по центру Миссисипи. И при этом все, что здесь скапливается, собирается, врастает, укореняется, придает Мемфису ощущение заброшенности. Если пожить здесь какое-то время, начинаешь замечать, как город окунается в свое небогатое прошлое. Закусочные все так же гордо завешивают стены старыми фотографиями Элвиса с автографами, а секс-шопы неизменно обещают незабываемое наслаждение, которое наполняло этот город раньше, во времена джаза и блюза. «Нам надо идти», — сказала мама, но не сдвинулась с места. Её маленькие руки, лежавшие на столе, даже не шевельнулись. Я развернул закатанные рукава рубашки. Я замерз, мокрые волосы превратились в ледяной шлем. Лето в Мемфисе — это и холод, и зной. И от внезапных перепадов температуры организм сходит с ума в постоянном ознобе. «Ладно», — сказал я в ответ, — «тоже не двигаясь. Нам и правда следовало отправляться, иначе мы могли опоздать. Я намеренно оставил часы в комнате, чтобы не следить за ними во время занятий, но прекрасно видел другие часы. над стойкой администратора отеля. Они показывали без двадцати девять. Причудливая группа из мамаш с детьми и бизнесменов вывалилась из лифта напротив нашего столика. Строгие синие черные костюмы, узкие облегающие юбки, пижамы с толстовками, сандалии на босу ногу, легкие шлепки по плитке. Стайка детей носилась вокруг сонных родителей. Было странно осознавать, что эти люди шли навстречу ежедневным делам, пили кофе и глазели в лицо наступавшему дню, который ничем не отличался от остальных. В углу бубнило CNN, монотонный поток однообразных слов парил над обеденным залом, словно объединяя это утро со всеми предыдущими. Слова были почти неразличимы из-за звона посуды и столовых приборов. Любые попытки Конгресса контролировать допросы заключенных. будут нарушать Конституцию, согласно которой президент, наделенный полномочиями главнокомандующего, но гости все равно каждые несколько секунд отрывали глаза от тарелок и внимательно смотрели в экран. Я чувствовал себя потерянным, ведь моя повседневная жизнь исчезла всего за пару дней, а потому уже тогда сама мысль, что тюрьма Гуантанамо, которую показывали по телевизору, вообще существует, что где-то за морем происходят бессмысленные пытки, а дикторы с блестящими глазами обсуждают их конституционность, казалось мне абсурдной. Я сходил с ума. Разве это не очевидно, что пытать людей нельзя? И в то же время я знал, что могу ошибаться. Я ведь ошибался раньше. Может, эта либеральная привычка вечно ставить все под сомнение и привела меня в результате к любви в действии. Если бы я продолжал следовать Слову Божьему, возможно, я остался бы с Хлоей и сейчас был бы на пути к нормальной жизни. Но я позволил грешному миру повлиять на мое мировоззрение. Позавчера один из наставников, Дэнни Козби, попросил каждого из нас честно, внимательно взглянуть на собственное прошлое и нарисовать хронологию грехопадения, приведшего нас к гомосексуальности. Я с ужасом осознал, что сексуальное влечение к мужчинам развивалось у меня бок о бок с растущей любовью к литературе. Истории школы Вейсайт — первая влюблённость в парня. Убить пересмешника — первый поиск гей-порно в интернете. Портрет Дариана Грея — первый поцелуй с парнем. Неудивительно, что у меня отобрали Мелискин, — подумал я. Чтение светской литературы в ЛД не поощрялось. Пациенты могли читать только материалы, одобренные персоналом, как говорилось в справочнике. Предполагались, конечно же, христианские авторы, фундаменталисты. Однако всего несколько дней без книг довели меня до депрессии. По ночам я никак не мог уснуть. В школьные годы я изо всех сил старался уберечь себя от излишней любви к книгам, чтобы они не превратили меня в еретика и не толкнули на греховный путь — по которому следовали мои любимые персонажи. За год в колледже я полностью освободился от этого страха. Чтение там широко поощрялось, и я почти забыл, каково это бояться, что в книге таится демон. Именно так я подумал, когда впервые прочел «Заводной апельсин». На электризованный язык Берджесса бежал сквозь мое тело так стремительно, что казалось, кожа воспламенилась, зарядилась демонической силой. Смогу ли я когда-нибудь снова читать так свободно, как в колледже? Или буду вынужден посещать ЛД, как все здешние наставники, долгие годы, уживаясь с побочными эффектами собственного греха, прячась от окружающего мира? Господи, сделай меня непорочным. Молился я, глядя сквозь стакан воды на размытых дикторов, на размытую надпись Гуантанамо, которая деформировалась в нечто вроде «Гаргантюа». Мне хотелось погрузиться в забвение, как делали люди вокруг. Хотелось смеяться ерунде, листать газету, провести самое обычное утро. Но жаргон ЛД уже полностью завладел моим сознанием, не оставляя пространства для привычных мыслей, которые успокаивали меня, убеждали, что окружающий мир — самое обычное место. Прошлой ночью, пока я лежал на раскладушке в номере, И в голове гудели правила из справочника ЛД. Больше всего на свете мне хотелось взять джойстик от Nintendo 64, подключенный к телевизору, и пройти пару уровней Марио, до да чего угодно, лишь бы остановить бесконечный цикл самобичевания. Но игры тоже были под запретом. Нравственный перечень (НП). Еще одна штука, позаимствованная любовью в действии из практики общества анонимных алкоголиков, которая теперь заменяла мне чтение и письмо. По вечерам я должен был сосредотачиваться исключительно на собственной греховности и искать в своем прошлом примеры греховного поведения, расписывать их в мельчайших подробностях, делиться написанным на групповой терапии и верить в то, что Бог поможет мне избавиться от грехов. «НП» помогал определить наши «ЛО» — ложные образы, развитие которых мы могли проследить по всем этим «А», «ПО», знаком доллара и другим значкам генограмм, определяющим греховный путь наших семей. Я не особенно делился с мамой тем, что происходило в ЛД, но даже то, о чем я ей рассказал, показалось ей таким сложным, что она не обратила внимания на дорожные знаки на периферии и едва не пропустила нужный поворот, когда мы мчались утром по шоссе. «А на каком шаге используется НП?» — спросила она, резко поворачивая руль. «Торговый комплекс слева, магазины справа, утренний свет просачивается сквозь листья деревьев». «НП используется на всех 12 шагах», — ответил я, глядя на свою домашнюю работу, которая лежала на раскрытом на моих коленях справочнике. Я наспех перечитывал написанное, пытаясь понять, нет ли в моем тексте чего-то чересчур постыдного. Но сказать по правде меня смущало все. Смысл упражнения состоял в том, чтобы осознать, насколько позорны наши воспоминания, и переделать их согласно Божьему замыслу, а терапевтическая группа обеспечит нам необходимую обратную связь и поможет преображению. Это напоминало мне поэтический семинар, который я посещал во втором семестре. Такие же чувства вызывали во мне противоречивые высказывания однокурсников, суть которых заключалась в том, что литература не должна никого оскорблять и должна транслировать лишь общепринятые догмы. Наверное, только так и можно войти в Царствие Небесное, очистив себя от заранее заложенных установок и реакций, от резких суждений, не создавать себе кумиров, стать пустой оболочкой, сосудом для Господа. Библия ясно излагает требования. Вот что говорится в книге притчи Соломоновых о божественных заповедях. «Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи ими шею твою». Если бы это зависело от меня, я бы уже давно вскрыл свои ребра и выгравировал слово его на своем бьющемся сердце. Но, похоже, только наши наставники обладали достаточным знанием и опытом, чтобы орудовать скальпелем. Думаю, я плохо спал по ночам именно потому, что никогда раньше так не выворачивался наизнанку, чтобы отыскать свои грехи. Лишённый записной книжки, книг и видеоигр, я должен был сосредоточенно, не отвлекаясь, обнажить самую уродливую и позорную часть своей личности. Чтобы наполниться Духом Святым, надо было сперва избавиться от Духа Человеческого. Разглядывая свое позорное прошлое в раскрытом справочнике, лежавшем у меня на коленях, я сомневался, что это вообще возможно. «Как часто тебе надо будет писать этот НП?» — спросила мама. Ее руки на руле, точно стрелки на циферблате, указывали на десять и два часа. Она всегда так держалась за руль. Мимо с безупречно равными интервалами проносились деревья. Высоковольтные провода снижались и снова взлетали ввысь. По обочинам дороги мелькали дорожные знаки одной и той же высоты и ширины. Мамины руки не шевелились. Каждый вечер. Несмотря на бессмысленность многих занятий в ЛД, я гордился тем, что разобрался в них с первого дня и раньше других запомнил все шаги. Мне нравилась роль отличника, и маме тоже нравилось, что здесь я учусь не хуже, чем в школе. «А что, если тебе нечем больше будет писать?» Кожаное кресло скрипело под ее благоухавшей лосьоном кожей. Мама очень хотела узнать, о чем я пишу, но боялась спросить. «Что случится, если ты исчерпаешь материал?» Н.П. служил своему составителю напоминанием обо всех его прегрешениях против Господа. «В случае с нашей группой...» Грех всегда заключался в сексуальной непристойности, не только в физическом акте, но и в соблазне. Мама и не подозревала, что, будучи геем на юге, этот материал невозможно исчерпать. Она также не знала, что скрывать свою ориентацию, каждый раз отводить взгляд при виде симпатичного парня, падать на колени, едва в сознании закрадывается непристойная мысль, или жестикулировать чуть более феминно, чем обычно — Все это постоянно вызывает у тебя желание извиняться, каяться, молить о прощении. Невозможно сосчитать, сколько раз я согрешил против Господа. Если бы захотел, я мог бы заполнять нравственный перечень каждый вечер до конца своей жизни. «Мы подвластны всесильному Господу, который управляет нашей жизнью», сказал Смит, цитируя страницу справочника, посвященного нравственному перечню. где были изображены два прямоугольника. В значилось слово «Бог», а в нижнем, на равном расстоянии друг от друга, мир, плоть и сатана. Главная мысль заключалась в том, что нами, как христианами, повелевает Господь, но как люди мы подвержены дьявольским искушениям. Смид подчеркнул этот пункт, заявив, «Мы поражены греховностью мира». и наша грешная плоть постоянно подвергается коварным атакам сатаны». Он продолжал читать вслух. Нравственный перечень основывался на наборе постулатов, которые необходимо было проглотить, не разжёвывая, чтобы излечиться. Первое. В жизни мы постоянно сталкиваемся с различными испытаниями. Второе. Мы переживаем последствия решений, принятых перед лицом этих испытаний. Третье. От Господа мы получаем силу жаждать перемен в жизни и принимать меры для достижения целей. Четвёртое. Мы в силах снискать благословения Господни и понять, что благо нашей жизни зиждется на Святом Писании. Мы сидели полукругом. Я, с краю справа, и за моей спиной располагалась кухня. Я слышал, как кто-то моет тарелки. Непрерывный поток белого шума, изредка сопровождаемый звоном столовых приборов, стуком металла о металл и шелестом мусорного пакета. Д сидел рядом со мной. Каждые пять минут он принимался жевать карандаш с бело-синей эмблемой церкви, которой принадлежал церкви евангельских баптистов Голгофа или вроде того. Потом он останавливался и крепко сжимал наполовину разжеванный карандаш в ладони. Этот клинышек с лунными кратерами, кусочек далекого давно исчезнувшего мира, с которым он порвал, но куда пытался вернуться, сидя в полном одиночестве, и читая ночами, как он мне рассказывал, отрывки из Библии, разгромные пассажи, осуждающие гомосексуальность. Его волосы были зализаны назад, но наполовину лица спадала челка, закрывавшая один глаз. Я был благодарен за этот защитный экран между нами. Я спрятал под правое бедро сложенные пополам НП, с ужасом ожидая момента, когда мне придется встать перед всеми и поделиться своим бесстыдством. Больше всего меня беспокоило, что о нем услышит Д, который, похоже, всего за несколько дней, проникся ко мне большим уважением. «Думаю, ты ухватил суть», — сказал он как-то в перерыве, шаркая ботинками. «Ты уже понял, как здесь непросто». недостаточно просто верить в то, что ты изменишься. Необходимо приложить усилия, понимаешь? Если хочешь вылечиться до конца, ты должен дать волю сомнениям». «Мне кажется, я только это и делаю», — ответил я. «Постоянно сомневаюсь». «Многие из тех, кто впервые попал сюда, не позволяли себе сомневаться», — сказал Д, понизив голос. Большая часть группы осталась в зале. поэтому мы могли спокойно поговорить. На скамейке сидел только сгорбившийся Т с нетронутой упаковкой крекеров с арахисовым маслом. Рукава его кардиганов были спущены, несмотря на жару. Похоже, он не собирался открывать крекеры, а тем более вступать с нами в разговор. Здесь поощряется не только сомнение. Просто люди тут слишком отчаянно пытаются найти ответ, но ты и сам это прекрасно знаешь». Мне нравилось, как он изучает меня, словно я персонаж книги, человек с богатым внутренним миром. Прежде я ходил только на несколько вводных сеансов конверсионной терапии, которую мне назначили до приезда в ЛД, где психолог считал, что прекрасно понимает, что со мной не так. Эмоции, которые я тогда испытывал, радикально отличались от того, что я чувствовал, читая хорошую книгу. В нашей церкви... Не поощрялась регулярная психотерапия. Пастор верил, чтобы победить психическую и нравственную проблему, достаточно молитвы. Но для Д терапия была делом привычным. Он считал, что людей нужно принимать целиком, со всеми недостатками. Мне хотелось спросить у него про любимые книги. Вдруг он любит то же, что и я. Но разговоры о светской литературе были под запретом. «Наверное, ты прав насчет сомнений», — сказал я. Я не хочу вновь ошибиться. Я слишком часто ошибался. «Нет», — сказал он, — «ты не похож на человека, который натворил делов. У людей, скрывающих свои проступки, особый взгляд». Мы знали, что в группе есть бывшие педофилы, но открыто об этом никто не заявлял. Лишь иногда мы слышали намеки от самых мрачных членов ЛД. «Не хочу ничем делиться», — признался я, — «это слишком личное». Не то чтобы я боялся признаваться в своих грехах, просто мне было стыдно рассказывать о нехватке опыта, или, если точнее, о нехватке моего участия в этом опыте. Как я мог раскрыть Д, что мой первый и единственный раз произошел против моей воли? Ты должен рассказать, произнес Д, направляясь к раздвижной стеклянной двери. Он открыл ее и в руки мне ударил поток холодного воздуха. Это первый шаг к исцелению. А если ничего не получится? Вдруг это только сильнее меня запутает? Хороший вопрос, — сказал Д, и на секунду обернувшись вернулся в зал, к СМИДу и всем остальным. Смущение, похоже, было ключевым элементом на первом шаге. Благодаря этому смущению мы должны были увидеть, что вышли из-под контроля, что нам необходимо положиться на Господа и на наставников. Вчера Смит попросил меня вспомнить, как я занимался спортом с отцом. Чувствовал ли я себя неловко? Получил ли достаточно грубых подзатыльников от отца? Искал ли любви, которую он не хотел мне давать? После нескольких вопросов я сам уже толком не помнил, что тогда чувствовал. Я и правда был не в спорте, и правда не любил играть в мяч с отцом во дворе. Если я и ловил брошенный мне мяч — то вскоре бросал перчатку на землю, и тот выскальзывал из ее кожаной хватки. Значило ли это, что я не наслаждался ощущением мягкой травы под ногами, что мне не нравилось чувствовать жар солнца на лице и что голос отца не отдавался теплым трепетом в груди? Я больше не был ни в чем уверен. В Библии часто говорится о жертве, о том, что когда ты возьмешь крест и последуешь за Христом, Мир тебя не поймет. «Многие сочтут тебя скучным», — сказал Отец в день моего крещения. «Они не поймут той глубокой радости, которая поселится в твоем сердце, решат, что ты сумасшедший». Значило ли это, что и мы с Отцом больше никогда не поймем друг друга? Иисус говорит в Евангелии от Матфея, «Ибо я пришел разделить человека с Отцом его». И хотя я читал эти слова десятки раз, я не был уверен, что готов в самом деле отказаться от красоты сложных, запутанных отношений, о которых читал на занятиях по литературе. «Господи!» — молился я в те первые несколько дней, «научи меня видеть разницу между красотой и злом». Влд ЛД четко различали разницу. Почти на каждой из 274 страниц справочника Повторялась одна и та же мысль. Чтобы быть непорочными, мы должны стать орудием, которое Господь сможет использовать ради наивысшего блага. Это означало, что для красоты, которую мы когда-то знали, не оставалось места. Любое привычное поведение, делавшее из нас нечто большее, чем просто орудие, рассматривалось как зависимость, развившаяся от вредных влияний из детства, Все это четко излагалось в рабочей тетради, посвященной зависимости. Зависимость возникает из-за крайне искаженной системы верований. Наше сознание, падшее от рождения, естественно, отдаляется от истины. Эта проблема свойственна всем. Однако под обманчивым или враждебным влиянием в детстве мы становимся уязвимы для многочисленных зависимостей. Далее в рабочей тетради говорилось, что все греховное, сексуальное и аномальное в нашей жизни послано в мир дьявола. В разделе озаглавленном «Ты — плод этого мира», то есть самого дьявола, рассказывалось, что «Сатана — повелитель этого мира», что «Он владычествует над всем, что не исходит напрямую от церкви или Библии», что этот мир устроен не по божественному промыслу и стоит буквально вверх тормашками, а потому мы должны быть готовы испытать свою веру. Однако речь шла не о том, чтобы просто подвергнуть сомнению свои убеждения. Мы должны были стремиться кардинально изменить собственную жизнь, а людей, которые вредны для нашего развития, и тянут нас в прошлое, оставить позади. Мы должны были готовы отринуть само представление о том, кем мы были до прихода в ЛД. Помните, что тела ваши суть храм живущего вас Святого Духа, что вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляйте Бога. Первое послание к Коринфянам, глава 6 стих 19. Нам следовало отказаться от всех воспоминаний, желаний, мыслей о свободе. и прославлять Бога, хозяина нашего. Мы должны были стать его слугами». «Мы решаем, просить ли Бога о помощи», — сказал Смит. «Мы решаем, молить ли о прощении». Глядя на Смида со своего места, я не мог избавиться от ощущения, что он поразительно похож на Джеффа Голдблюма, актера из «Парка юрского периода», который я часто пересматривал. Тот же узкий нос, широкая улыбка, острый взгляд, который подчеркивали очки. Но когда Смит поворачивал голову под другим углом, его лицо неожиданно становилось плоским и лишалось своей «голдблюмности». Секунду назад это был он, а в следующую — нет. Интересно, Смит специально добивался подобного эффекта и нужного ракурса? Так он Джефф Голдблюм, а так — самый обычный старина Смит. Я старался не улыбаться. Серьезно, Смид до абсурдности походил на Голдблюма. Я боялся, что заплачу, поэтому расслабил мышцы лица и растянул губы в идиотской улыбке. Интересно, гадал я, видит ли Д это сходство Смида с Голдблюмом? И вообще, разрешали ли ему родители смотреть в детстве парк юрского периода? Д походил на того, кто все детство учился на дому. Его сосредоточенность была слишком глубокой для активной социальной жизни. В библейском поясе большинство детей на домашнем обучении растут под серьезным надзором родителей-фундаменталистов. Меня интересовало, было ли схожим наше с ним детство, но я не решался спросить. Ни одному участнику программы не разрешалось обсуждать с кем бы то ни было свое прошлое, и страха, что воспоминание о чем то приятном принесет греховное удовольствие. Так, наверное, чувствуешь себя, встретив на небесах того, кого знал на земле. Все привычное полностью растворялось, оставалась только аура, субстанция. «Смерти больше не будет», — говорится в Библии, ибо все старое исчезло. Но мы с Дэ были далеки от небес. Белые стены лишь имитировали небеса, и я чувствовал, как тяжесть греха скручивает мне желудок. Мы в силах снискать благословение Господне, и понять, что милость Божья опирается на Писание, которое отвечает на любой вопрос нашей жизни, повторил Смит. Он проговорил это так быстро, словно выпрянул завязанную в узлы веревку, которую надо распутать. Мы в силах снискать благословение Господне и понять, что милость Божья опирается на Писание, которое отвечает на любой вопрос нашей жизни. Это напоминало мне молитву, которую родители учили меня в детстве. Слова автоматически выскакивали изо рта в отчаянной спешке, чтобы отправиться к нетерпеливому Господу. «Сегодня мирно спать ложусь. Сегодня Господу молюсь. Если проснуться мне не придется, пускай душа моя Господу вернется. Аминь». Я потерял счет времени. Я бессмысленно глядел на бледную полоску от часов на запястье. Слова Смита безостановочно бежали одно за другим, и вскоре косые солнечные лучи заполнили комнату, и сполосовав ковер. Смит кружил возле нас, минуя световые линии. Мне вспомнилось, как в детстве мы с друзьями играли после службы. «Один неверный шаг, и ты мертв, разжижен лавой». Одна ошибка, и тебе остается только отойти в сторонку и смотреть, как играют другие. Я подставил ногу под солнечный луч, и пластмассовые концы шнурков на моих ботинках засверкали. Если бы все было так просто. Справочник давил на колени, АНП словно прожигал дыру в моем бедре. Научусь ли я в конце концов, подобно старожилам, беззаботно говорить о том, что до смерти меня пугает? Возможно, все рассказав, я изменюсь к лучшему. Я прочел пример нравственного перечня в справочнике, и меня поразил язык, которым описывался сексуальный грех, язык терапевтический, сглаживающий любое утверждение, сводящий его до некой неопределенности, нереальности. Ложный образ говорящего обращается в ничто, стерев все особенности личности. Остаются лишь чистое покаяние, и духовное исцеление. Так я чувствовал себя несколько дней назад, когда закончил генограмму. Поднявшись на ноги, я подумал, а вот и они, словно передо мной выстроились все мои родственники с единственной целью — обозначить мое место в ЛД. Странно, но впервые в присутствии родни я чувствовал себя как дома. Родственники безобидно глазели на меня с узора на берберском ковре, окружённые пометками грехов и лишенные права голоса. И хотя орфография хромала, образец НП обещал всё то же. Жизнь с Богом, возвращение в чистую догреховную сущность, духовное пробуждение, обещанное двенадцатым шагом программы при условии, что мы останемся в ЛД до тех пор, пока суета окружающего мира сначала не потускнеет, а потом не исчезнет. Пример нравственного перечня звучал словно послание из иного мира. Я специально знакомился с человеком, а потом использовал его и манипулировал им, чтобы он излечил меня от боли. Я фантазировал, чтобы избежать реальности, но когда фантазия заканчивалась, реальность оказывалась еще болезненней. Я верил, что он предложит мне надежду и свободу, но столкнулся лишь с виной, осуждением и безнадежностью. Я лгал о своих прегрешениях родным и друзьям, пытался скрыться от правды. «Страдания мои стали невыносимы, я больше не управлял собственной жизнью. Я поверил лжи, что я бесполезен, безнадежен и что у меня нет будущего. Я отверг людей, которые могли помочь мне, и принял все, что причиняло мне боль». «Что ж, давайте начнем с вас», — сказал Смид, указывая на «С», которая сидела слева с краю. Но для начала напомню несколько основных правил. Ничего недозволенного. Уважайте слушателей. Не идеализируйте, не обосновывайте и не принижайте то, что с вами случилось и что вы чувствовали. Перечисляя правила, он медленно разжимал по одному пальцу, пока не раскрыл бледную ладонь целиком. В кухне позади меня стало тихо, и зал наполнился звуками приглушенного дыхания. солнечный свет так ярко освещал ковер что казалось он вот-вот зашипит Эс встала и направилась в центр зала сегодня она была в джинсовой юбке не накрашенная со стянутыми вовьющийся хвостик волосами и напоминала минна нитку из тех что продают пирожные и выпечку в небольших лавках по всему арканзасу началось это с поцелуя сказала она Не хочу вдаваться в подробности, но именно так это началось. Я считала поцелуй невинным, но ошиблась. Краем глаза я посмотрел на Д. В ответ он улыбнулся. Будь наготове, говорила его улыбка. Я делала отвратительные вещи, продолжала С. Смятый листок бумаги, с которого она читала, подрагивал в ее руках. Мне было очень стыдно. Я знала, что Господь разочаровался во мне. Нет, больше, чем разочаровался, ведь я отвернулась от Него. Я вступила в греховные отношения с девушкой. Это отвратительно. Оглядываясь в прошлое, я сознаю, насколько отвратительно это было. Эсса опустила взгляд на юбку и закрыла глаза. «Смелее», — сказал Смит. «Поэтому... поэтому...» она по-прежнему не открывала глаз, думаю, поэтому я дошла до собаки. Слово собака прозвучало как проклятие, как что-то, что годами кипело у нее внутри. «С» зачитала раздел последствий своего нравственного перечня, за которым шел абзац под названием изменение. Я хочу измениться. Я устала чувствовать пустоту внутри. Н.П. был устроен так, чтобы в конечном счете привести автора к искуплению. Дальнейший ее рассказ был незамысловат, со стандартными фразами в каждом разделе. Она произносила эти фразы с гордостью, которой не было несколько минут назад в начале ее речи. Усилия. Я учусь полагаться на Господа, верить в Его милость. Задачи. Я хочу читать Библию каждый день, прислушиваться к голосу Господа. Благословение. Теперь я вижу, сколько любви мне было даровано, каким благословением Господь наградил меня. Я вижу, как неблагодарна была в прошлом. Практическое применение. К этому опыту и воспоминаниям о нем более всего применим третий шаг. Я решила изменить свою жизнь, обратить ее к Иисусу Христу. Писание. Из Писания я взяла отрывки Евангелия от Иоанна, «Послание к галатам и псалмов. Мы не можем доверять самим себе. Каждая капля нашего доверия должна быть обращена к Господу». Еще трое, четверо, пятеро человек рассказали о себе. Их слова слились в одну длинную цепочку покаяний. В комнате стало очень холодно. Я спустил рукава рубашки и застегнул их. «Один из новых членов группы выступит сегодня впервые. произнес Смид, направляясь ко мне. Я чувствовал на себе взгляд Д. Я знал, что он хочет подбодрить меня, но от этого становилось только хуже. Трясущимися руками я вытащил из-под бедра свой нравственный перечень. «Пожалуйста, начинайте», — попросил Смит. Его голос прозвучал мягко, вежливо, ободряюще. Я встал и прошел в центр комнаты, прокашлялся. Мне хотелось объяснить, что я дрожу не от страха, а от холода. «Не спешите», — сказал Смит. «Можно же сбежать», — вдруг подумал я. «Можно открыть раздвижную дверь, выскочить на улицу и спрятаться в каком-нибудь парке». Из кухни донесся лязг металла о металл, я откашлялся и вступил в многоголосый хор.